Эпилог второй. Когда Чезар так уверенно сказал мне, что любовь про родителей шиарийцы и землянки не сказка, а история, я, ох, я окончательно прониклась моим новым миром — шиарией. Мне вдруг показалось, что это судьба. Вообще я в судьбу не верила, но только не в этом случае. Свежий летний ветерок обдувал мое разгоряченное от какой-то детской эйфории лицо. В этот вечер мы с Чезаром танцевали красивый танец вместе с толпой горожан, гуляющих в исторических костюмах. А когда окончательно стемнело, в небе взрывались фейерверки в виде сияющих, продолговатых цветных драконоидов. Голографические ящеры с серпантином струились по ночным небесам. В волосах многих женщин и девушек были ленты и розовые цветы. ленты про родительницы. Детям раздавали сладости, Разноцветные пирожки из сладкого теста с разными начинками. Девушкам дарили светящиеся голубым стеклянные кулончики. Это тоже было украшение Лины из легенды, но я точно не знала, зачем оно. Ох, надо бы изучить историю Шиарии. А то как-то неловко даже. Можно попросить Чезара открыть мне пласт его памяти с историческими фактами и прочими полезными деталями. Но я вдруг решила, что правильно будет узнать все самостоятельно. Маленькие дети пожимали мне руку. Со мной и Чезаром просили сделать фотоголограммы горожане, будто шареем или Нари. И мы никому не отказывали. Гуляния в украшенном огнями и бумажными фонариками городском саду длились до утра. А следующим вечером должны были возобновиться. На исходе этой ночи я буквально валилась с ног, но меня по-прежнему изнутри распирало огромное счастье. Я же обещал показать себе много счастья, моя Селена. Я только крепче обняла мужа за шею и блаженно прикрыла глаза. Чезар нес меня домой в предрассветных сумерках на руках. И я бы хотела сыграть Ленари в последующие дни гуляний, но в этом году оказалась не судьба. Алев прислал экстренное уведомление. Разбудил меня мягким поцелуем в висок Чезар. Но хотя касание губ моего мужа было нежным, на уровне пси я ощутила его волнение. С чего бы? Я огляделась в просунья. Наша гостевая спальня в доме родителей Чезара. Наша кровать, на которой я спала прямо в костюме с фестиваля из-за заколкой лилии в растрепавшейся косе. Вся мебель встроенная. Стены просто серебристо-белые. Но из-за светлого пушистого ковра и из-за того, что я здесь тоже дома, очень уютно. Ночная подсветка. Хотя уже рассвело, просто мы вернулись под утро. В смежной детской спят маленькие сыновья. Слышу обострённым чутьём их ровное дыхание и частое биение сильных сердечек. Чувствую по пси-полю. С тех пор, как я уснула на руках Чезара по пути домой, прошло максимум часа четыре. Мозг экстренно собирал информацию в кучу. Алев, атлантианец, который проводил нашу свадьбу, официальную часть, на которого работает Элина. Принято, подгружено. Дальше. Мой брат нашелся, Селена. Его принял на борт шарийский крейсер неподалеку от того места, где Авалон исчез шесть лет назад. И тут меня как подкинуло с места. Волнение мужа передалось и мне. Я подскочила и принялась скидывать предметы первой необходимости в нашу дорожную сумку. Я еду с тобой, Чезар. Не обсуждается. И не сомневался, любовь моя. Но сыновей придется оставить моим родителям. Я замерла в нерешительности такие маленькие, всего год. Мы никогда их раньше не оставляли. Опасно. Для них в такой поездке нет условий, Селена. Выпустим побольше светлой псионической энергии в их спальне, зарядим накопитель. Мы будем скучать по ним, но дети не испытают дискомфорт. С моими родителями им будет хорошо. Я согласно кивнула. Разумно, выполнимо. «Уж лучше я прорыдаюсь в дороге и наобнимаю и нацелую наших малышей, когда вернусь. А пока что буду каждый день проводить с ними время через голографическую передачу образа». Мере шагами комнату, Чезар продолжил уже вслух. Алиф написал, что Авалон, согласно его сведениям, без физических повреждений. Да к тому же взошел на борт с юной беременной супругой. И Катоидом. Катоидом? Я на миг прекратила свои стремительные сборы и растерянно уставилась на Чезара. Ладно с женой, но как пропавший без вести брат Чезара смог явиться из ниоткуда с представителем мудрейшей расы менталистов во всей галактике? Чезар провел рукой по своим красным волосам. Было видно, что новости его раздергали. Его эмоции, как волна, переливались от радости к тревоге и обратно. Еще бы. Он столько лет был уверен, что его брат погиб, а теперь... «Ох, Авалон вернулся. Да еще и с женой! И Катоидом!» «Знаешь, Селена, это тоже часть истории!» Вдруг улыбнувшись, сказал Чезар. «Что?» У прародителей Шиарея и Линария тоже был покровитель. Катоид. Серебряное божество. Так его называла по легенде беловолосая прародительница. Кстати, косвенное подтверждение ее земного происхождения. Ведь считается, что катоиды в древнейшие времена выдавали себя людям за богов. Вот и за шареем Илины когда-то приглядывал катоид с серебристым мехом, потому и фестиваль теперь называют серебряным. Я выркнула. А Чезар уже закрыл нашу дорожную сумку на электрозамок и вытащил из встроенного шкафа наши дорожные костюмы для космических путешествий. Я уже сообщил родителям. Поцелуй детей, любимая. Оставим для них резерв псионической энергии. На все активном носителе. И как можно скорее отправимся. Алев поможет организовать быстрый переход. Есть все же в их занудной атлантианской расе не безнадежные. И я коротко хохотнула, нежно поцеловала мужа в губы и сорвалась в детскую целовать на прощание наших маленьких сыновей.